Глава 35. Родственные связи. Как выяснилось, волновалась Сейда не зря. Если бы не её связь с рядом неизвестно, когда бы его нашли, потому что погибший поджигатель оглушил парня и запер в самом дальнем из кухонных погребов. Ходили туда не так уж часто, и стук оттуда с кухни было не слышно. «Любишь ты в прятки играть» тихо брюзжала женщина, помогая Вилха выползти. «Я его остановить хотел, но сил не рассчитал», — виноват оправдывал Сидриад. но «Ноуршуру успел на помощь позвать». «Ага, он тоже успел», — мрачно буркнула Сейда. «Как ты, голова не болит? Сам выйти во двор сможешь? Нам бы тебя переодеть перед тем, как явить народу». Но переодеться Вилха не удалось. Когда они вышли, во дворе уже толпились почти все жители замка, с восхищением разглядывая странно одетую молодую нимфу. «Гомодриада!» — слышалось вокруг тихое перешептывание. Сама древняя Дриада словно бы не замечала восхищенных взглядов, зато едва она увидела Вилха, как тут же направилась в его сторону. Несмотря на скованную, не слишком уверенную походку, женщине ощущалась не сходительная, не презрительная, а отстраненно безразличная величественность. Она прямо двигалась к цели, и те, кто оказывался на её пути, отступали, чувствуя, что никто не будет их обходить. В лучшем случае оттолкнут, в худшем отбросят лёгким взмахом руки. «Ты снова юн и прекрасен, муж мой!» — объявила зеленоволосая и даже слегка зеленокожая красавица, подойдя к Вилха. Стоящую рядом с ним Сейду она в упор не замечала, словно та была жучком на листике. «Я рада, что ты опять вернулся ко мне!» появившийся за спиной магички Арнес, быстро оттащил ее в сторону, оставив растерянного от такого напора вилха наедине со своей женой. Вернее, с женой своего предрождения, а то и пред-пред. Или вообще пред-пред-пред. Судя по наряду, вышедшему из моды лет тысячу назад. Не лезь в семейные разборки, всегда крайне окажешься. Позовет — спасешь. А вообще ты видела, как она вжух и нет мужика? «До этого граф сам сделал вжух», — хмуро буркнула Сейда. «Но он при этом тужился так, что я прямо переживал, как бы конфуз с ним не случился», — нервно хохотнул Арнес. «А эта белым лебедем проплыла, рукавом махнула и все». Макс с сочувствием поглядывал то на боевую подругу, то на ошарашенного дриада, которому теперь досталась часть внимания прислуги — А он стоял такой в платьице и фарточке и мял в руках содранный с волос чепчик. «Я бы от такой жены на другой конец света сбежал. Вот ей-ей!» «Она ж для семейного долга непригодна, а при попытке сходить на страну приколет к стенке спальни и скажет, что тут и висел всегда». «Муж мой, как зовут тебя в этой новой жизни?» проявила между тем вежливый интерес супруга нового хозяина замка. А Сейда, взбодрившись и очухавшись, шепотом поинтересовалась у Арнеса. «Он же не обязан на ней жениться, если сам не захочет!» «Это ты у нас в аристократическом супе варишься, а я там, где попроще. Вот сейчас пойду с гномом выпью, заодно узнаю, куда граф Туя делся. А то сказали, что к нам вроде как двигается, но что-то его тут не видно, заблудился, может. «Думаешь, не надо его спасать?» Сейда в упор смотрела на Вилха, а тот на жену своего прапредка. «По-моему, мальчик в восторге, так что оставь его с этим бревном наедине. Убить его она точно не должна. Ну, мне так кажется», — сомнением в голосе произнес Арнес. «Зато теперь понятно, почему замок должен был перейти именно ему». Тот маг очень эмоционально хлопнул себя по лбу. «Слушай, старик-то был живорождённым». «Значит, баба это не такая уж и древняя. Только непонятно, с какого перепуга у неё платье такое. Ещё до военной моды. А вас как зовут?» Параллельно общению магов плавно текла светская беседа между двумя супругами. «В своей прежней жизни ты дал мне имя Марика. А как звали меня до тебя, я не помню. Это ты разбудил меня силой своей любви». А сегодня я проснулась от всплеска злой магии. Но виновный уже наказан. Во! Я же говорил, старик разбудил и самому себе ее завещал вместе с замком. Хитро. Почти отобрительно выдал Арнес, но тут же заткнулся под суровым взглядом Сейды. В общем, пойдем выпьем. Нам тут с тобой до утра точно делать нечего. Ты же не будешь распилом мальчишки заниматься. Пусть с женой познакомятся поближе. А у нас тут граф Туя потерялся. И мне кажется, что это не к добру». Сейда согласно кивнула. Уходить и бросать Вилха одного ей ужасно не хотелось. Но Арнес был прав. Им тут сейчас делать было нечего. Важнее найти пропавшего графа. Где его видели в последний раз? Женщина оглядывалась каждый метр, пока шла к воротам. Но Вилха со стороны выглядел очень увлечённым новым знакомством, и ему явно было не до магов. Так что Сейда собралась и заставила себя сосредоточиться на работе. С Дриадом остались и Уршур, и новая жена, и домовые там все за него, и... Большой мальчик сам справится. А сердце тоскливо сжимается не от дурного предчувствия, а потому что прикипело уже к мальчишке, привыкло воспринимать своим... Связь, опять же, эта дурацкая, от которой одни проблемы. Ничего, справиться со временем. Закреплять связь через постель они же не стали, ума хватило. Так что будут общаться, как старшая сестра и брат, наверное. Вот только ревность душить перестанет. В конце концов, Вилха же Корнесу не ревновал, а мог бы. графы потеряли где-то на половине пути к замку Куоси. Странно. Не представляю, куда его могло занести. Сейда селась под деревом на поляне, закрыла глаза и задумалась. Я бы на его месте поехала затыкать рот тому, кто может меня выдать, то есть графу. Да, логично. Поэтому вокруг нового замка Куоси целое гномье ополчение. Ждут в засаде, согласился Арнес. Но он уже давно должен был там появиться, а его все нет. Значит, тогда Квилха, предположила магичка. Здесь его тоже нет. Мужчина озабоченно нахмурился и пожал плечами. «Не представляю, куда его еще могло...» «Все мина Сунта?» — продолжила перебирать варианты Сейда. «Он ведь не сам документы подделывал, все эти допросы, и аресты. Их же начал кто-то по его просьбе. Это уже потом, когда махина правосудия раскачалась...» Тут женщина вздрогнула, напряглась, словно ее озарило чем-то. Быстро вытащила из походной сумки копии всех допросов, показаний свидетелей, признания обвиняемых. «Смотри!» «Вот то, что мне никак покоя не даёт!» «Три следока, три разные фамилии вроде как, а подписи?» Сейда схватила три разные бумаги и ткнула Арнесу под нос. «Похоже же!» «Ну...» — с долей сомнения протянул Мак. «Условно. Нечто общее. Пробей, По-быстрому!» «Кто эти трое, где они живут?» Через двадцать минут оба мага мчались на всех скоростях в сторону Семина Асунта. Графтуя опережал их, и очень сильно. Конечно, гном уже предупредил, кого надо, причем огородами, так как неясно, кому можно доверять, а кому нельзя. Так что засаду вроде как есть кому устроить, но при условии, что среди оповещенных нет предателей. Конечно, сходство почерков у родственников очень условное тем более, когда это не родные братья, а двоюродные. Но все равно выбравшие одну и ту же профессию и выращенные в одной семье, так как двое из трех рано сиротели. Фамилии всех трех эльфов были разные, у них с этим строго. А вот в подписях оказалось заметное сходство. «Почему я раньше не пробила следаков? Что ж я за тупица такая?» «Ты просто привыкла с бумагами работать». Арнес как мог пытался успокоить пылающую праведным гневом на собственную глупость Сейду. Мак и сам злился, что не додумался до такой простой вещи. Оба понимали, что заговор подставной, но копнуть под тех, кто вел допросы, даже в голову не пришло. Как-то априори решили, что допрашивать самих следаков бесполезно, не признаются. А раз доказательств подставы нет, значит привлекать махину правосудия бессмысленно. Но вот копнули и выяснили, что дело вели три брата. Вроде бы ничего подозрительного. Только оба мага гнали коней, понимая, что опаздывают. Опаздывают.